Она смотрела из-под лобья, и в этом взгляде куарту почудилась угроза. Но на этот раз счет будет очень большим, очень. У него еще остаются какие-нибудь шансы? Женщина взглянула на него с насмешливым удивлением. Какие шансы? Насчет церкви? Насчет этого грудастого ничтожества? Насчет меня? В ее темных глазах двумя далекими кругами бледного света отражалась луна. «У мужчины, у любого мужчины шансов больше, чем у него, даже у вас». «Ну уж, меня увольте», — возразил Куарт. Его тон был, наверное, очень убедителен, потому что женщина склонила голову набок с выражением явного интереса. «Почему?» «Это была бы прекрасная месть и приятная. Во всяком случае, я на это надеюсь». «Месть кому?» «Пинчо, Севилье, всему». а вниз по течению проплывала безмолвная курносая тень буксира. Она словно глотала огни трианы на другом берегу, а потом они снова появлялись сзади. Лишь некоторое время спустя Курт расслышал приглушенный шум мотора, доносившийся, казалось, вовсе не с буксира, который двигался как будто бы без собственного усилия, несомый течением. «Похоже на корабль-призрак», — произнесла Макарена. как та шхуна, на которой уплыл капитан Ксалок. Единственным видимым огоньком на судне был одинокий красный фонарь на левом борту. Его отсвет упал на лицо женщины. Она следила за ним глазами до тех пор, пока на излучине реки, буксир не начал поворачивать и не показался также зеленый фонарь на правом борту. Потом красный мало-помалу исчез совсем, и осталась только зеленая точка, которая все удалялась, сжималась и, в конце концов, тоже пропала. «Он приплывает вот в такие ночи», — прошептала Макарена. «При такой луне. А Карлотта выглядывает из окна. Хотите, пойдем посмотрим на нее?» «На кого?» «На Карлотту. Мы можем подойти к саду и подождать, как я делала в детстве. Вам разве не хочется?» «Нет». Она долго, молча смотрела на него, кажется, с удивлением. «Я задаю себе вопрос, — наконец сказала она, — откуда у вас это чертово хладнокровие?» «Ну, кровь у меня вовсе не такая холодная». Куарт тихонько засмеялся. «Вот сейчас у меня дрожат руки, и это была правда». Ему приходилось сдерживаться, чтобы не сомкнуть их на затылке женщины и не привлечь ее к себе. О, Господи! Откуда-то из дальнего уголка его сознания до него доносился хохот мансеньора Паула Спадды. «Презренное создание Соломея и Изавель, порождение дьявола». Она подняла руку и сплела свои пальцы с пальцами Куарта, чтобы убедиться, что они действительно дрожат. Рука была теплая, горячая. Впервые их руки встретились не в пожатии. Куарт мягко освободил свою и с силой ударил кулаком по краю каменной скамьи. Взрыв пронзительной боли докатился до самого плеча. «Думаю, нам пора возвращаться», — сказал он, вставая. Она растерянно взглянула на его руку, потом в лицо, потом, не говоря ни слова, поднялась, и они медленно пошли по направлению к Ариналю, стараясь не касаться друг друга даже краем одежды. Куарт кусал губы, чтобы не застонать от боли. Он чувствовал, как по пальцам стекает и капает кровь, сочащаяся из разбитых костяшек. Некоторые ночи оказываются слишком длинными, вот и это, судя по всему, еще не закончилось. Когда Куарт вернулся в отель «Донья Мария» и получил свой ключ из рук сонного портье, а Нарата Бонафе сидел в кресле в вестибюле, поджидая его. «Среди многочисленных неприятных черт этого типа, раздраженно подумал священник, есть и такая, как свойство появляться в самые неподходящие моменты. Мы можем поговорить минуту, падре?» «Нет, не можем». Пряча раненную руку в карман, а другой уже держа на готове ключ, Квард шагнул было к лифту, однако Бонафе... заступил ему дорогу. На лице его была та же скользкая улыбка, что и в прошлый раз, и одет он был так же. мятый бежевый костюм с запястья свисала на ремешке барсетка. Куарт взглянул сверху на густо политые лаком волосы журналиста, на его не по возрасту отвислый жирный подбородок, на его маленькие хитрые глазки, которые так и сверлили его. С какими бы намерениями не явился сюда этот тип, Добрыми они наверняка не были. «Я провел журналистское расследование», — начал он. «Убирайтесь», — коротко ответил Куарт, уже готовый попросить портье выставить наглеца из гостиницы. «Вас не интересует то, что мне удалось узнать? Меня не интересует ничто из того, что как-то связано с вами». Бонафе обиженно поджал мокрые губы, все еще растянутые в мерзкой маслянистой улыбке. «Жаль, падра, жаль. Мы могли бы прийти к соглашению. А я шел к вам с щедрым предложением. Он кокетливо подвигал толстым задом. Вы рассказываете мне что-нибудь об этой церкви и ее священнике? Такое, что я смог бы напечатать. А я взамен предоставлю вам кое-какие данные». Он осклабился еще шире, и мы ни словом не коснемся ваших ночных прогулок. Куарт застыл на месте, не веря своим ушам. О чем вы? Журналист был явно доволен тем, что ему удалось расшевелить несговорчивого собеседника о том, что мне удалось разузнать касательно отца Ферра. «Я имею в виду...» — Куарт произнес это очень спокойно, пристально глядя на него ночные прогулки. Бонафе махнул пухлой ручкой с отполированными ногтями, как бы говоря, да это вовсе не важно. «Ну, как вам сказать, вы же сами знаете», — он подмигнул. — «ваша активная светская жизнь в Севилье». Куарт стиснул в здоровой руке ключ, мысленно прикидывая, не воспользоваться ли им как оружием. Но это было совершенно невозможно. Невозможно, чтобы священник... даже такой напрочь лишенный христианского смирения, как Куарт, и выполняющий такие обязанности, как он, подрался с журналистом из-за даже непроизнесенного вслух женского имени. Среди ночи, всего в двух десятках метров от дворца архиепископа Сивильского и всего через несколько часов после публичной сцены с участием ревнивого мужа. Даже сотрудника ИВД за куда меньший проступок наверняка отправили бы в Антарктиду обучать катехизису тамошних пингвинов. Поэтому Куарт невероятным усилием воли сдержался и не дал гневу затуманить себе голову. Теоретически, тот, который наверху, говорил, что мщение — его дело. «Я предлагаю вам заключить договор», — настаивал тем временем Бунафе. «Мы обмениваемся парой-тройкой фактов, Я оставляю вас в покое, и мы расстаемся друзьями. Можете поверить мне. Если я журналист, это еще не значит, что у меня нет своего морального кодекса». Он театральным жестом прижал руку к сердцу. Маленькие глазки цинично поблескивали из-под набрякших век. «В конце концов, моя религия — это истина». «Истина», — повторил Куарт, — «вот именно». И какую же истину вы собираетесь поведать мне об отце Ферру?» Бонафе снова изобразил на лице свою подобострастно-заговорщическую улыбку. Ну, в общем, он замялся, рассматривая свои отполированные до блеска ногти. У него были кое-какие проблемы, у всех бывают проблемы. Бонафе развязно прищелкнул языком, но не такие. Он понизил голос, чтобы не слышал портье. По-видимому, служа в своем прежнем приходе, он здорово нуждался в деньгах. Так что он там продал кое-что: ценную икону, пару картин. Одним словом, не устерег надлежащим образом виноградника Господня. Он рассмеялся собственной шутке или сам выпил вино. Куарты бровью не повел. Его давно уже научили усваивать информацию. и лишь потом анализировать ее. Но как бы то ни было, его самолюбие было задето. Если то, что болтает эта скотина, правда, то он был обязан знать эту правду. Но ему никто не сказал. А какое это имеет отношение к церкви Пресвятой Богородицы, слезами орошенной? Бонафе поджал губы, размышляя, в принципе, никакого. Но согласитесь, что это пахнет хорошеньким скандалом. Его отвратительная улыбка стала еще шире. «Журналистика — такое дело, падры. Немножко того, немножко всего. Достаточно хотя бы крупицы правды, и получается материал, который так и просится на обложку. Пусть потом приходится печатать опровержения, дополнительную информацию, зато, глядишь, а пару сотен тысяч экземпляров разобрали за неделю, как горячие пирожки». Куарт презрительно смотрел на него. «Пару минут назад вы сказали, что ваша религия — это истина, с большой буквы». «Я так сказал?» Всего презрения Куарта не хватило, чтобы согнать с лица журналиста эту улыбку, непробиваемую как броня. «Ну, наверняка я ничего не говорил о большой букве, падре». «Убирайтесь».